Духи местной литературы Они спустились в подвал. На клеенчатой, ностальгически советской дачной скатерти уже дожидалась накрытая поляна. Кто-то из общего натюрморта выделял башенки бутылок водки, кто-то — поголоднее, салаты и нарезанную рыбу, кто-то же придирчиво заметил прожженные окурками или кубиками кальянного угля — Следы на скатерти. Молодые писатели уселись, защелкали зажигалками, разобрали стеклянные, многогранные, строгие пепельницы, блаженно затянулись, предвкушая радость беседы и распития. Девчонок не позвали, музом вход тоже запретили. Для пущей атмосферы хозяин зажег расставленные по подвалу свечи в старых канделябрах. Закрученные восковые палочки, на кончиках которых затрепетали огоньки, напоминали рога мифических зверей. Организатор пьянки, изысканно именуемый застольем, выключил свет и уселся со стороны выхода. Улыбался, довольный собой и организацией вечера. «Рассказывай, как там конференция ваша?» «Не наша, но вы были». Наполнились первые рюмки холодильник мерно чревовещал, храня еще несколько бутылок холодными. «За искусство! За искусство! Ура!» Рюмки ударились, писатели выпили, зажмурились, закусили, одобрительно выдохнули. Каждый немного окрасился, распаляя водкой внутреннее пламя. Кто-то сделался чуть румянее, кто-то синее, у иного заблестели недоброй улыбкой глаза — Какая-то сила наполнила каждого. Рассказывай, говорю. Да днище, чё ожидали-то? Этого и ожидали. Рассказывай. Ну конференция. Молодость, творчество, современность. Я так понимаю, не молодость, не творчество, не современность. Говорящий был историком и провел аналогию со священной римской империей. В точку. Да подробнее, ну! Пенсионеры собрались за госбюджет потусить на берегу Байкала, чтобы как-то объяснить растраты, еще нас молодняк, привезли. Сколько раз сказали, что вы ничтожество? Прямо ни разу. И насказательно 16. И это только Я насчитал. Надо было Нину позвать. Нет, у нас мужской разговор. Так вот. Все взгляды зафиксировались на участники конференции молодых писателей Иркутской области. У того воспоминания о случившемся вызывали несварение. Видимо, китоварища ему налили еще одну и сказали продолжать. Так вот, первый день даже будто бы неплохо, я удивился. Только мастеров по поэзии забыли в городе, возвращаться пришлось. Так, а потом... Кромешный мрак. Прям мрак. Из палаты меры Весов. «Ну, не томи!» Утром мастер-класс от какого-то деда. Мы, оказывается, должны были его знать. Наш, местный, в Москве живет. По его рассказу в Тюзе спектакль идет. «В нашем Тюзе?» «Думаешь, в Москве кто-то по такому спектакль поставит?» «Дай угадаю, он летчик по-любому». «Весь их выводок оттуда. Что-нибудь про фронтовика, вернувшегося с войны в родной колхоз?» «Почти. Девчонка из колхоза приехала в город учиться на стюардессу». «Ай!» «Ну, суть уловил. Выпьем?» «И как мастер-класс?» «Рассказывал про то, как стриптиз танцевал в юности». «Чего?» «А, это в рамках какого-то конкурса чуть севернее Иркутска мастер-класс проходил» тоже при поддержке Дома литераторов. Там вот чувак рассказывал, как стриптиз танцевал и что ему крыса темечко прогрызла. С тех пор он особенный. Особенный? Псих, что ли? Не знаю. Представлялся просто, что не такой, как все. Откуда про него вообще информация? Впервые слышу. Нина ездила. Она любит подобные мероприятия. Говорит, отлично покринжевать можно» перешли к салатам, сначала теплым с мясом и печеным картофелем бобами и сухариками. Участвовавшие в конференции писатель намеренно тянул набивая истории цену. остальные это поняли и не стали торопить наоборот пошли на провокацию. фотки с последней лекции в доме ростовых видели сколько там молодежи видел с презентацией какого-то из местных членов писателей, Затылки то лысые, то ельцинской белизны. Сам зал никто не фотол, конечно же, только члена. «Так вот», — громко заявила о себе жертва конференции, «вечером начались разборы. Могу сказать, что мне один совет хороший дали. Полагаю, полмиллиона, миллиона, или сколько там эта конференция бюджету обошлась, совет не стоил. Все остальное — убогое убожество». На меня наехали, что действие одного из рассказов в районе Ла-Манша происходит, похоже на американский детектив. Последнее — это вот моя ошибка, если что. Дедушка какой-то сказал, «Ваш рассказ походит на американский детектив». И молчит, смотрит игрушечными глазами. Я жду, когда продолжит, скажет, в чем проблема. А это и есть проблема. Лол, Кек. Фу. Ну, за словарный запас выпили. А потом, короче, не выкупили стёб про них. Уверен, они этот рассказ ещё в Сибири опубликуют. На деревьях, что ли, в тайге, в журнале. А. -а, -а. В голове пережитая жесть не упорядочивалась, даже хронологически. Приходилось выуживать самое яркое и бросать на стол еще одним подтверждением того, что никто не в силах оценить всю глубину наших глубин. Вокруг меня немного поругались. Был у них один адекватный дядька, что-то вменяемое говорил. Перешли когда к Нине? Цетрышня. Я слов не подберу, даже нецензурных. Сначала наехали по поводу медперсонала-лечебницы. «Она же врач, она халат надела, она не может себя так вести, не может унижать пациента!» Кто-то протяжно засвистел, над столом поднялось улюлюканье. Писатели распалились, им хотелось продолжения. А потом? На следующий день уже этот иркутско-московское дарование посреди обсуждения другой девчонки внезапно сказал «Лучше про гайки писать, чем про душевно а «А-ха-ха! Знаю одного художника, который рассуждал так же!» «Да подожди ты! А Нина что? С повестью же ездила своей, да?» «Да! Нина в шоке! Все в шоке! Я начал спорить!» «Он... То ли в это время, то ли нет... У меня все слилось, простите!» Вроде все-таки тогда он начал наезжать, что мы ни актеров местных не знаем, ни космонавтов. И советские фильмы плохо знаем. Надеюсь, ты спросил его, играл ли он в третьего Ведьмака. Шутишь? Ну, если фильмы знать и правда стоит, то мировой бестселлер для культурного багажа будет поважнее третьестепенных актеров советских фильмов. Крупных-то особо не было. Ну, Гайдая надо знать, конечно, а так... А что, гайдай? Так он из Иркутска. Ого. Дрогнули. «Закусывай!» Не сильно, но уверенно постучали по спине задохнувшегося. Давай, что дальше было? А дальше награждение. Девчонка была рассказана на уровне восьмиклассницы. Хорошо делать хорошо, а плохо плохо. Плохо не делайте, а хорошо делайте. Например, если делать татуировки в грязные подворотни старыми иголками, можно подхватить ВИЧ. Еще любовная история угарная. Героиня кормит пельменями сантехника какого-то случайного. Я видел один фильм, который начинался так же. Тихо! Так вот, сидит, кормит, очаровалась им после ссоры с парнем с сайта знакомств. Но думает, а если этот сантехник маньяк? И такая... «Да не, не может быть!» И тут сантехник, в очередной раз похвалив пельмени, приглашает погулять. В лес. аха ха Серьезно?» «Да! А она что?» «Соглашается! Не маньяк же! Пельмени вон любит! Самое оно — по лесу гулять!» «Может, там продолжение, как ее в том лесу расчленили?» «Не, там мораль, что парень с сайта знакомств козел, так как лазанью попросил приготовить. Любите девушки простых сантехников с прямыми руками, тех, кто доволен, пельменями будет». «Слушай, ну не страшно, учится человек. Там тетка старше меня, плюс все такое вот плохое, и ей говорят, мы вам на прошлой конференции дали третье место с надеждой на рост». «А вы еще хуже стали писать. Ай-яй-яй!» «И?» «Она получила второе место. Вместе с Ниной. А я третья». А, -а, а Разрывная!» Над столом поднялся гвалт молодых и беззаботных в эти минуты голосов. Горячие, чувствующие свое превосходство писатели, злобно шутили, беспощадно втаптывали в грязь существующую псевдосистему по поддержке молодых литераторов. Чувствовали, что у них что-то отняли, знали, что так быть не должно. И пили, брезгливо пересказывая анекдоты из реальной жизни родного края, понимая, что бессильны что-то изменить». Это все естественно, сопровождалось эйджизмом и рассказами про Распутина. Они-то его знали, поэтому молодцы и все поняли в мире, а мы так, грязь под ногтями. Хоть что-то хорошее было? Да. Вид из окна и хавчик. Кормили, как дворян. Это они замещают свою творческую импотенцию. В смысле? Ну, едой. Ни книгу приличную написать, ни мероприятие организовать, за которое стыдно не будет. Кстати, расово верную квоту сохранили? Конечно. Ни одного еврея, ни одного горца, ни одного бурята. Сволочи, не прощу, как на презентации этого их молодежного журнала со сцены объявили. Ну откуда урамили проблемы с русским языком, понятно. Блин, наш парень всю жизнь в России живет. Сам Рамиль их вроде бы простил. Выступает у них. «А я не прощу!» Рассказчик развел руками. Подвал наполнялся дымом сигарет и парами алкоголя. Мир мутился, двигался в неловком и ломаном танце молодой наложницы, вызывал, стоило отвести от стола взгляд, тревогу. «За что ж они так с Распутиным, а?» «Так это, говорю же, замещение! Сами-то ни на что уже надеяться не могут!» там 70 плюс возраст. Вряд ли что-то такое напишут, что в историю войдет. И? И? Коллективный Распутин. Слышал про них термин от нашего блогера? Какого? У нас в городе один всем известный блогер. А? Ага. Так вот, сами все. До свидания. Максимум внучков на коленке качать, да подагру лечить. А славы хочется. Ну вот кому нужны эти 220 книги про творческий путь Распутина? Культ. Попытка приобщиться к славе гения. Прям вот гения. Ну, по крайней мере, успешного парня и с их позиций гения. Им нужно убедить нас, что гения, иначе-то вся их деятельность напрасна. Если Распутин не гений, то и они не пророки его. Сильно. Ну, за гениев и наших пророков. Поморщились, выпили, закусили, закурили. Кто-то пытался выпить, не вытаскивая изо рта сигарету. Неудачно. Не, правда, это ж языческий культ с Распутиным. Ну, ненормально это. Будто других писателей ни в области, ни в мире не было. Лучший русский язык или лучший писатель 20 века. Так они ж подпитаны к его могиле, ты не знал? «Чего? Дом литераторов подпитан к могиле Распутина. При каждом упоминании тот в гробу переворачивается и вырабатывает электричество. Они и экономят бюджет. Общеизвестный факт, иначе количество упоминаний нашего классика не объяснить. Ха-ха, разрывная!» «Отсмеялись, отшутились, разлили еще яду, вылили яд в себя». Становилось душно. Вот в их этой парадигме получается, кто Распутина не знал, тот ни на что претендовать в литературе не может. Следовательно, со смертью Распутина литература России умерла, и они последние ее хранители. Ой, нет, не надо вот этого. Вот мы сохраняем настоящий русский язык. Язык они сохраняют. Он меняется, меняется. Слушай, это ты, Филолог. Они, кроме Распутина, других книг в жизни не читали, тем более про языки. Спокойнее. Ну, нельзя такую дичь на серьезных щах втирать. Возмущенный Филолог встал, словно собирался призывать партию захватывать мосты, телеграфы и дом литераторов. А может и зимний сразу а то весь размах перформанса могут и не оценить. А представьте, представьте, вот какой-нибудь несчастный и слабый на психику молодой писатель наслушается этих стариков, решит, что не поговорив с Распутиным, писателем не стать, и пойдет его откапывать. Чего? Ну, откапывать. Из земли, из могилы. Обряд там какой проведет, чтобы с мертвым поговорить. «Чернуха какая! Отличная тема для рассказа! Вот понимаешь, и, короче, проводит обряд, приходит в дом литераторов, и они ему начинают поклоняться!» «Жесть!» «Да, он там летает в десяти сантиметрах от пола, глаза зеленым светятся, громовым голосом вещает!» «А чё зеленым? Ну, давай синим, не знаю!» «Слушайте, ну, Распутин православный все таки На территории монастыря похоронен. Нельзя так. Нельзя такую политику по отношению к молодым писателям проводить. А деконструкция — наша защита от фанатизма. Кстати, да. Единственное, за что спасибо конференции, я понял, зачем нужен был Владимир Сорокин русской литературе. Не к столу будет упомянут, конечно. Чё, хотите сказать, нам свой Сорокин нужен? Возможно, коллективный. Иркутск-то город модерна. А все уважающие себя люди давно в метамодерне. Без постмодерна его не построим. Маркс тоже писал, что без капитализма коммунизма не будет. Наши взялись же строить. Но не построили. Не построили. Уйдем в деконструкцию и отстанем на поколение, застрянем в постмодерне. Тут нельзя либо там, либо там. Надо быть современным. Так метамодерн, маятник, пиши в мета приемами пост. Елизаров тот же. Не, здесь чистый постмодерн нужен. Прям вот до тошноты, до омерзения. Мне на конференции было омерзительно. Стругацких помнишь? Возвращаясь в историю, мы столкнемся с фашизмом, то есть с ненавистью к людям прошлой формации, пигмеи какие-нибудь. Сентинельцы. Готовы ли мы видеть в них равных себе? Вообще во всей этой ситуации жалко старика Распутина. Прозаик-то он хороший, да и человек тоже, по-моему. Хороший-то хороший, но следуя Булгакову, наши местные матерые писатели создали образ, одушевили его, и тот Распутин, которого идеализировали, и которому чуть ли не поклоняются и жертвы приносят, Хотя мы точно не можем быть уверены, что происходит за дверями нашего дома литераторов, уже имеет косвенное отношение к реальной фигуре Распутина. И на метафизическом уровне уже есть некий одноименный дух или божок, в то время как душа писателя, будем надеяться, почиет в райских кущах. А прикиньте, если писать этот рассказ: парни, который откапывает Распутина, ловят на территории монастыря. Ночь, дождь, грязь, он в дождевике, приговаривает. Я все пойму, я все пойму. Лопата втыкается в месиво богатой сибирской почвы, сдобренной многолетней молитвой монастыря. Лопата была продолжением его рук, подхватил товарищ. Такая энергичность могла объясняться высокой экзальтированностью копающего. Если бы он боялся обнаружения заключения всемирного позора, он бы дрожал. Движения были бы ломанными, но нет, мышцы работали ровно, поступательно-тычковыми движениями, которые фрейдисты объяснили бы в свойственной им манере. И были бы недалеко от истины с точки зрения желания проникнуть в чужой талант, раскрыть чужую душу и понять, что двигало пером мастера. Выпустив «Клуб дыма», третий голос продолжил. Возможно, на это надеялись все старики, выдающие себя перед молодняком за величины, рассказывая о мудрости и безграничности покойника. В отличие от холодного, хоть и помутненного сознания копающего, дождь чувствовал нарушение древнего закона, по которому покойник имеет непреложное право на покой. Бессильный в эту ночь, в это проклятое время, когда люди забыли о власти стихий, Он лил изо всех сил, будто старался утопить копателя в вырытой им яме. Вечер превращался в таинство. Свечи будто бы разгорелись сильнее, холодильник замолчал. Стоявшие вдоль стен шкафы утонули в тенях, не отвлекая творцов от их общего действа. Как отреагирует душа на чужую волю? Этому несчастному копателю раз за разом внушали, что он ничтожен в своем таланте без благословения регионального литературного башка, возможно, уже при жизни, питавшегося чужими талантами. Воля принуждала его, обесценивала, приводила к бессоннице и ночным сомнениям, расчеловечивала, разавтор таланчивала, Да! И вот он, перебитый чужим словом сгусток воли, пошел на преступление во имя своего будущего и будущего русской литературы, всем естеством сопротивляясь утверждению, что та умерла. Тишина. Все посмотрели на того, кто еще не присоединил свой талант к общему рассказу. Парень в недоумении вскинул бровь. Остальные молчали, их слово сказано и напряженно требовали окончания творческого акта. Последний тяжело выдохнул и, задумавшись, продолжал. Монахини в ту ночь не спалось. Она на коленях простояла до 4 часов утра, читая псалтырь и ища спасение мира в богоблагословенных строчках. Во время онна сердце ее наполнилось тревогой. Не в силах оставаться в душной келье. Она вышла на улицу, к дождю, к благодати свежести и жизни. Белые стены монастыря наседали на окружающее пространство. Цветы в небольшом садике понура боролись со стихией, чувствуя свою беспомощность и слабость. Монахиня ступила под капли, хотя одета была в простой тулупчик. Он промок за минуту, но она шла по дороге, желая ощутить себя этими цветами. Через гул ливня стал различим характерный звук — кто-то копал землю. С молитвой на устах и трепетом в сердце она завернула за угол храма, направляясь к воротам, за которыми скрывалась гнетущая статуя угнетенного адмирала, принявшего когда-то давно титул верховного правителя. Шаркая по лужам, смиряя плоти и страх, монахиня не сразу поверила глазам — но полупрозрачный желтый дождевик был, и куча земли у могилы покойника тоже. Отполированный каплями крест призывал неясно откуда взявшимися бликами к справедливости и воздаянию. Копающий услышал, как лопата ударилась в дерево. Земля под ним просела, монахиня закричала «Ветер задул!». Минутная пауза. И голоса слились в один хор, подводя итог сказанному, но не написанному. И литературный божок прибрал к себе под землю очередного писателя. Тишина. Пламя одной из свечей дрогнуло, закоптило черной гимнастической лентой. Всех одолел страх. Писатели поспешили заглушить его водкой. Все понимали, что-то произошло. Что-то запретное, невозможное. Десять слов, произнесенные в едином порыве. И это не детская считалочка, неизвестный всем мем, подвернувшийся к случаю. Что-то произошло. Небольшое, но запредельное. «Ребят!» Хозяин подвала поднял телефон с группой городских новостей в ТГ. Ночное фото — сделанная на фоне хорошо известного белого торца храма, у которого похоронен Распутин. «Что там? Иркутский инцидент. Пишут, какой-то парень разворотил могилу Валентина Григорьевича, пытался откопать. Сколько времени?» «Четыре утра. Твою мать!» Свечи задрожали, в подвал свирепо ударил сквозняк. Кто-то привстал, кто-то наоборот вжался в стул. Одна из недавно откупоренных бутылок упала, прозрачная жидкость стала заливать стол. Но никто не бросился ее поднимать. Все будто превратились в статуи. В самом темном углу комнаты показалась зеленоватая фигура мужчины, невысокая, но излучавшая физическое напряжение, а от того еще более страшная. Все они хорошо знали это лицо, напоминавшее доброго бригадира с завода. Вот только сейчас доброты в нем не осталось. Фигура, словно расплывшись в пространстве и тут же подобрав себя, придя в человеческую форму, оказалась у стола. Писатели заорали, пролитая на стол водка вспыхнула, а дверь подвала захлопнулась Могильной плитой.